Артем Рыбаков. Взорвать прошлое. Попаданец ошибается один раз. Вступление. Дорогая Герда. Да, тут я полностью отклонилась от темы. Итак, столовой номер один мы ждем утром до тех пор, пока шеф не придет из картографического кабинета, и где между тем ему докладывают оперативную обстановку. На завтрак. который, попутно замечаю, состоит из чашки молока и тертого яблока. Он невзыскательный и скромный, да? Нам, девушкам, напротив всего мало, и мы можем изменять меню. После того, как мы съедаем выданную нам порцию, включая кусочек масла, во время символического обеда, чаще всего мы довольствуемся тремя порциями, Между делом шеф сообщает нам о новой обстановке. После, около часа ночи, мы идем на общее оперативное совещание, которое проходит снова в картографическом кабинете и где читают доклад либо Оберст Шмундт, либо Майор Ренгель. Эти оперативные доклады чрезвычайно интересны. Сообщается о массах уничтоженных самолетов и танков противника. Кажется, У русских их громадное количество. До сегодняшнего дня уничтожено более трех с половиной тысяч самолетов и более тысячи танков, в том числе сверхтяжелых, сорокотонных. Продвижение войск прослеживается на картах и так далее. Тут на самом деле становится ясно, с какой яростью сражаются русские. Была бы борьба один к одному... если у них было бы профессиональное руководство, но, слава Богу, это не так. Исходя из приобретенного до сих пор опыта, можно сказать, что это борьба против диких зверей. Когда спрашиваешь себя, почему так мало взято в плен, надо знать, что русских подстрекали комиссары, которые рассказывали им о нашей бесчеловечности. которую они почувствуют, оказавшись в нашем плену. Им приказано защищаться до последнего, а если потребуется, даже стреляться. Так и происходит, как, например, подковно. Русский пленный, через которого немецкие солдаты предлагали русским, находящимся в бункере, сдаться, был застрелен самим комиссаром, который был в том бункере. поскольку он пошел на это посредничество. После личный состав подорвал весь бункер. Таким образом, они считают, что лучше умереть, чем сдаться. Каждому подразделению придавался комиссар ГПУ, которому подчиняется даже командир. Остается дикая толпа, брошенная руководством. Они первобытные, но воюют упрямо, что также таит в себе опасность. и приведет к еще более ожесточенным боям. Французы, бельгийцы и так далее были умны и прекращали борьбу, когда понимали ее бесперспективность. На русские воюют, трясясь от страха, что что-то случится с их семьями, если они сдадутся в плен. В любом случае, им так и безумно продолжали угрожать из Москвы. 28 июня. Твоя... фельдчебель лео вальф считал что ему и повезло и не повезло одновременно конечно мечта детства сбылась и он пилот военной авиации с другой стороны он не орденоносный герой истребитель не сокрушающий врага огнем и сталью пилот бомбардировщика Да просто летчик наблюдатель да еще и не командир экипажа хотя многие знакомцы лео полетному училищу попавший в истребителей или ставшие пилотами грозных штук приняв на грудь частенько говорили ему повезло тебе собьют не скоро и начальство лео ценило не только наградило крестом первого класса но отправило в этот важный хоть и безопасный полет а то далеко не каждый экипаж достоин сопровождать самого Раис фюрера охранных отрядов. Полет был запланирован как учебно-боевой, только пошедшие в войска новые разведчики-корректировщики следовало как можно быстрее опустить в дело. Новый Фокке-Вульф Леон нравился, гораздо комфортнее старого 126-го Хеншеля и вооружение мощнее, есть чем отбиться от истребителей. Командование, учитывая, что скорость, пусть нового, но все равно тихоходного, по меркам воздушного боя, 189-го, в несколько раз превосходит скорость колонны на земле, решило, что экипаж будет работать в режиме челнока. От Барановичей до Слуцка. Обратно снова к Слуцку, а оттуда уже к Минску. Задачи, поставленные командиром экипажа Оберт Фельферем Хаусдорфом, Перед фельдфебелем Валем обычно, конечно, командовал именно летчик-наблюдатель, но поскольку полет считался учебно-тренировочным, то и расклад здесь был несколько другой. Были, конечно же, несколько шире, нежели и простое сопровождение колонны. Им попутно поручили высматривать остатки войск большевиков, блуждающие по лесам. Правда, сам Лео считал эту часть задания глупой блажью начальства. Ну, какие остатки большевиков, скажите на милость, если красных выбили отсюда месяц назад? А в глазах всматриваться в зелень леса, надеясь разглядеть пару-другую гремык, прячущихся по кустам, нет уж увольте. Сейчас же Фоке-Вульф летел назад, чтобы, встретив колонну, Сопроводите ее до Минска. Еще десяток километров и на разворот, подумал Валь, бросив взгляд вниз. Все в порядке. Вон мотопатруль, расположившийся на перекрестке. А вот еще один. По правде говоря, Лео уже немного подташнивал от вида, медленно проплывающих под крылом лесов и болот. Вот корректировка арт-огня совсем другое дело. Точный расчет, все внимание сосредоточено на цели, да и осознание того, что ты делаешь нужную и важную работу, бодрило. — О, Боже! — внезапно раздался в наушнике голос пилота. — Что это там впереди? — Всем внимание! Шульц, готовь пулеметы! Лео перевел взгляд вперед по курсу движения. В километрах в трех от них над лесом Вставало плотное облако пыли и дыма. «Метров триста, а то и все четыреста длиной», — отметил про себя Лео, и тут же пришло сознание большой беды. «Там же колонна Рейхсфюрера».